Глава 19. В Хантерс-Рок мы прибыли в 3:00 утра после короткого перелёта и долгой поездки. Когда мы приземлились в Орегоне, я поехал сперва по шоссе, пересекавшему границу штата, а затем по дорогам, которые помнил с давних времён, чувствуя себя так, словно двигался по следам исследователя, о котором только читал, а не возвращался в родные места. Постепенно мы начали проезжать более знакомые мне места, отчего стало лишь ещё тяжелее. Я выбирал не самые прямые пути, и думаю, Бобби меня понимал. По крайней мере, он ничего не говорил. В конце концов мы остановились возле старого отеля, который не был мне знаком, в 20 милях от города. Я готов был спать и в машине, но Бобби, как всегда практичный, заметил, что днём мы сможем успешнее заниматься своим делом, если проведём несколько часов в постели. Мы подошли к двери и постучали. По прошествии довольно долгого времени появился парень в футболке и пижаме и выразил искреннее недовольство нашим появлением. Мы согласились, что время позднее, но раз уж он всё равно проснулся, то мог бы и немного подзаработать, предоставив нам комнату на двоих. Он смерил нас долгим взглядом: "Вы что, парочка извращенцев?" Мы посмотрели на него, И он, видимо, решив, что лучше уж сдать комнату двум потенциальным гомосексуалистам, чем быть избитым до смерти посреди ночи, протянул мне ключ. Бобби улегся на кровать и тут же заснул. Я попытался сделать то же самое, но мне это никак не удавалось. В конце концов я встал и вышел из комнаты. Купив в автомате пачку сигарет, я направился в центр старого двора, где ржавый забор окружал остатки плавательного бассейна. Подтащив к его краю обшарпанное кресло, я сел. Вокруг было темно, если не считать запылённой розовой неоновой вывески и отблесков лунного света на облупившейся краске. Достал пистолет, который дал мне Бобби. Я некоторое время его рассматривал, однако ничего особо интересного не нашёл и снова убрал его в карман пиджака. Глядя на пустой бассейн, я размышлял о том, как давно он опустел. Судя по виду, довольно давно. Стенки потрескались, А в шестидюймовом слое ила на дне вполне могла бы зародиться новая жизнь. Когда-то он был полон прохладной воды, и семьи с удовольствием отправляли туда своих детей, радуясь отдыху после долгой поездки. Судя по вывеске, мотель относился где-то к концу 50-х. Я мог представить себе тогдашнюю жизнь, но лишь в виде неподвижных кадров, моментальных снимков тех счастливых лет, слегка выцветших и застывших, словно реклама той жизни. которые нам постоянно обещали. Мир радости и света, пикников и крепких рукопожатий, тяжкой работы, настоящей любви и честной игры. Жизни такой, какой она по всеобщему мнению должна была быть. Вместо этого мы непрекайно бродим, лишённые харизмы и цели, и в конце концов понимаем, что никому на самом деле не нужны, и никто на нас не смотрит. Мы настолько привыкли видеть и слышать о всевозможных событиях, что когда нечто подобное происходит с нами в действительности, и жизнь оказывается весьма далека от наших ожиданий, мы даже толком не знаем, как следует себя в такой ситуации вести. Наша жизнь непознаваема для нас самих. Следует ли всё так же пытаться быть счастливыми, когда всё вокруг кажется неправильным, мрачным и серым? Как можно быть довольным жизнью? Когда всё то, что показывают по телевидению, выглядит намного лучше. Я верил, что Бобби уже выяснил правду и что моё рождение не зафиксировано нигде в Хантер-строке, но должен был проверить это сам. Всё время, пока я ездил с чипом Фарлингом, ко мне тянулись холодными пальцами события моего детства. Если мои родители отправились куда-то в другое место, чтобы родить меня, возможно, это и не имело особого значения. Ну, вероятно, они поехали куда-нибудь на уик-энд, пользуясь последним шансом перед прибавлением семейства, и роды застигли их в расплох вдали от дома. Ну, разве не такую именно историю стали бы они рассказывать своему ребёнку? Нечто вроде эпизода, который делает каждую жизнь уникальной. Я мог лишь предположить, что мне ничего не рассказали из-за того, что где бы ни произошли роды, родились близнецы. Почему это имело такое значение? И почему они совершили то, что совершили, я не имел никакого понятия. Может, это был некий пробел в моей жизни, который я подсознательно пытался обходить. Подобное ощущение время от времени испытывает каждый, но для меня они были чересчур болезненны, и я подумал, что наконец выяснил почему. Не знаю, как долго продолжался странный шум, возможно, и не очень. Но постепенно я понял, что слышу тихий плеск. Казалось, он раздавался очень близко, настолько близко, что я развернулся в своём кресле. Позади ничего не было. Снова повернувшись, я понял, что неправильно определил направление и что звук доносится с дальнего конца бассейна. В темноте ничего не было видно, но казалось, будто там тихо плещется вода. Я удивлённо выпрямился в кресле. Вода в бассейне поднималась все выше, медленно, но заметно. Ее глубина составляла уже не несколько дюймов, но целый фут. Только теперь я заметил в бассейне двух человек в дальнем его конце. Один был чуть выше другого, и оба сперва казались лишь бесформенными тенями. Держась за руки, они с трудом продвигались вперед, преодолевая сопротивление продолжавшей подниматься вязкой воды. Плеск становился громче, а не было. По мере того, как бассейн наполнялся, а человеческие фигуры двигались энергичнее, пытаясь добраться до неглубокой стороны бассейна, где сидел я. Луна осветила их черты, и я понял, что это мои мать и отец. Они могли бы двигаться быстрее, если бы отпустили друг друга, но они этого не делали. Даже когда вода дошла им до пояса, они держались за руки под её поверхностью. Вероятно, они меня увидели, по крайней мере, они смотрели в мою сторону. Рот отца открывался и закрывался, но даже если он что-то и пытался говорить, то до моих ушей не доносилось ни звука. Их свободные руки были погружены в тяжёлую воду, но плеска слышно не было. Не имело никакого значения, насколько близко к краю им удалось добраться. Бассейн не становился мельче. Вода не переставала подниматься. Она не остановилась даже дойдя им до подбородков, даже после того, как начала переливаться через края бассейна и расползаться, словно тёмная ртуть вокруг моих ног. Глаза матери были спокойны до самого конца. Однако на лице отца я заметил страх, впервые в моей жизни. И именно его руку я видел до последнего мгновения, когда они почти достигли края, продолжая тонуть, но пытаясь дотянуться до меня. Когда я открыл глаза, уже светало, а Бобби стоял надо мной, качая головой. Я сел, широко раскрыв глаза, и увидел, что моя пачка сигарет лежит не у меня на коленях, но в шестидюймовом слое ила на дне бассейна. Я посмотрел на Бобби, и он подмигнул, похоже, ты дёргался во сне, сказал он. К полудню всё подтвердилось. Ни один Уорд Хопкинс и вообще какой-либо Хопкинс В Хантерс роке никогда не рождался. Я поговорил с симпатичной девушкой за стойкой, которая сказала, что посмотреть не удастся ли найти какие-нибудь другие сведения. Я не знал, что ещё могло бы оказаться полезным, и вскоре стало ясно, что она этого тоже не знает, но пытается помочь отчасти из сочувствия, отчасти от скуки. Я оставил ей свой номер и ушёл. Бобби стоял на тротуаре, разговаривая по телефону. Я ту посмотрел по сторонам, пока он не закончил. Хотя я знал, что именно так и случится, я почувствовал себя так, словно лишился прошлого. Как будто меня усадили на стул и рассказали, что я вовсе не появился из маминого живота, но был оставлен под кустом аистом. В этой больнице мне удаляли миндалины. Здесь мне дважды накладывали швы на мои мальчишеские колени. И каждый раз я верил, что вновь посещаю то самое место, где родился. Ну что ж, друг мой, наконец сказал Бобби. В полицейском управлении Дайрсбурга очень хотели бы знать, где ты сейчас. Могу тебя порадовать тем, что, похоже, это необходимо для твоего же блага. По крайней мере, в данный момент. А дом? Серьёзно пострадали гостиная и коридор, разрушена часть лестницы на первом этаже, но дом не сгорел дотла. И что теперь? Покажи мне твой старый дом, сказал я. Я уставился на него: "Зачем?" "Ну, дорогой, ты же рослый, светловолосый и вообще замечательный, так что я хочу знать о тебе всё." "Пошёл ты к чёрту", посоветовал я, устало отмахиваясь. "Глупая и бессмысленная идея." "У тебя есть предложение получше?" "Этот город не из тех, что предлагают безграничные возможности для развлечений." Я повёл машину вдоль главной улицы, не в силах понять, что кажется мне более незнакомым. старые или новые. Всего заметнее было то, что старый Jennings Market снесли, а на его месте построили небольшой Holiday Inn с угловатой вывеской в современном стиле. Почему-то мне по-настоящему не хватает больших старых вывесок. И я не понимаю, от чего прямоугольники и линии считаются чем-то лучшим. Когда мы оказались почти рядом, я поехал медленнее и наконец остановился на противоположной стороне. Прошло 10 лет с тех пор, как я последний раз смотрел на этот дом, может быть, даже больше. Он выглядел почти так же, хотя за прошедшие годы его перекрасили и сменились окружавшие его деревья и кусты. На дорожке был припаркован автомобиль, а к стене были аккуратно прислонены три велосипеда. Минуту спустя я заметил мелькнувшую за окном тень. Дом был всего лишь рядовой пригородной постройкой, но казался мне пряничным домиком из волшебной сказки. Я попытался вспомнить, когда последний раз был внутри. Казалось непостижимым, что мне ни разу не хотелось снова там побывать до того, как он перешёл в чужие руки. Неужели я действительно не мог предположить, что однажды всё может перемениться? Ты готов? Я понял, что у меня слегка дрожат руки. Готов к чему? — К тому, чтобы войти в дом. Я туда не пойду. — Нет, пойдешь, — терпеливо проговорил он. — Бобби, ты с ума сошел. Там сейчас живут совсем другие люди. И войти в этот дом я никак не могу. Послушай меня. Несколько лет назад умер мой отец. Меня это особо не расстроило, мы всю жизнь терпеть друг друга не могли. Но мне позвонила мать и попросила приехать на похороны. Я был занят и не приехал. Полгода спустя я понял, что чувствую себя несколько странно. Ну, ничего такого, просто мне казалось, будто на меня постоянно что-то давит. Я испытывал беспокойство, когда для этого не было никаких причин. Ну, что-то вроде приступов паники, так сказать. Как будто передо мной то и дело открывалась бездна. Я не знал, что сказать. Он не смотрел в мою сторону, уставившись прямо в ветровое стекло. В конце концов, я оказался по работе недалеко от дома. и заехал навестить мать в Рошфоре. Наши с ней отношения тоже были не из лучших, но то, что я с ней увиделся, оказалось для меня хорошо. М-м, может быть, хорошо не то слово, полезно. Она изменилась, стала как будто меньше ростом. А по дороге из города я остановился у кладбища и немного постоял у могилы отца. Был солнечный день и ни души вокруг. и прямо передо мной из земли появился его призрак и сказал, знаешь, Бобби, тут холодно. Я вытаращился на него, он не громко рассмеялся, да нет, конечно, я не ощутил его присутствие, даже нисколько не примирился с тем, каким он был при жизни, но с тех пор я больше не испытываю подобного беспокойства. Иногда я думаю о смерти, я более осторожен в своих поступках, и мне все чаще приходит в голову мысль, в ближайшие годы уйти на покой. Но странности прошли. Я снова ощутил твёрдую почву под ногами. Он посмотрел на меня. Смерть на самом деле всего лишь эпизод жизни. Ты думаешь, что пытаешься защититься, но вдруг твоя жизнь даёт небольшую трещину. Если их станет слишком много, всё рассыплется в пыль. И ты начинаешь чувствовать себя словно голодный пёс, бродящий по ночным улицам. А у тебя, друг мой, в последнее время таких трещин образовалось немало. Я открыл дверцу и вышел из машины. Если мне разрешат, разрешат, ответил он. Я подожду здесь. Я остановился, видимо, подумав, что он пойдёт со мной. Это твой дом, сказал Бобби. А если мы постучим в дверь вместе, тот, кто её откроет, наверняка подумает, что ему предстоит стать главным героем. похоронном финале одного из эпизодов судебных детективов. Я прошёл по дорожке и постучал в дверь. Крыльцо перед дверью было ухоженным. Передо мной появилась улыбающаяся женщина. "Мистер Хопкинс", сказала она. После первого потрясения я всё понял и одновременно обругал и поблагодарил Бобби. Он заранее позвонил, выдав себя за меня и подготовил мне этим почву. Интересно подумал я, что бы он стал делать, если бы я отказался. "Да это я, как ни в чём не бывало", ответил я. "Вы уверены, что я вам не помешаю?" "Нет, что вы?" она отошла в сторону, пропуская меня в дом. "Вам ещё повезло, что вы меня застали. Боюсь, мне скоро снова придётся уйти", "Конечно", сказал я. Мне вполне хватит нескольких минут. Женщина среднего возраста и достаточно привлекательная для того, чтобы играть роль чьей-то матери. телепередачи спросила: "Не хочу ли я кофе?" Я сперва отказался, но кофе был уже готов, и в конце концов проще было согласиться. Пока она наливала, я стоял в коридоре, оглядываясь по сторонам. Здесь всё изменилось. Женщина, имя которой я не знал, а спросить не мог, поскольку в теории уже разговаривал с ней до этого, явно была знакома с искусством рисования по трафарету, и обои, разрисованные под керамику, выглядели, пожалуй, лучше, чем когда мы здесь жили. Потом мы пошли осматривать дом. Женщине не за чем было объяснять, почему она меня сопровождает, и без того казалось достаточно необычным, что она впустила постороннего в дом, лишь на основании телефонного звонка. Желание проследить за сохранностью собственного имущества выглядело вполне естественным. Скорее я уже делился с ней воспоминаниями о том, как всё здесь выглядело до её приезда. Так что от её осторожности не осталось и следа, и она начала заниматься своими делами. Я прошёлся по каждой из комнат, затем поднялся наверх. Там я заглянул в бывшую комнату родителей и в комнату для гостей. Обе теперь казались мне чужой территорией. Затем, собравшись с духом, я направился к последней точке выбранного маршрута. Открыв дверь в свою бывшую комнату, я невольно сглотнул, сделал несколько шагов и остановился. зелёные стены, коричневый ковёр, несколько коробок, старые стулья, сломанный вентилятор и полуразобранный детский велосипед. Я обнаружил, что женщина стоит у меня за спиной. Здесь ничего не изменилось, кивнула она. Из другой комнаты вид лучше, так что моя дочь спит там, хотя та и чуть меньше. Мы просто сложили здесь кое-какие вещи. Увидимся внизу. С этими словами она исчезла. Я несколько минут постоял в комнате, разглядывая её под разными углами. Площадь детской составляла примерно 12 на 12 футов, и она одновременно казалась и очень маленькой, и больше, чем Африка. Место, где ты вырос, необычное место. Ты знаешь его во всех подробностях. Тебе доводилось сидеть, стоять и лежать в каждом его закоулке. Именно здесь ты впервые задумался о многих вещах. И в итоге оно простирается перед тобой, словно время, оставшееся до Рождества, пока ты живёшь здесь и ждёшь, когда вырастешь. Оно это место, можно сказать, вобрало тебя всего. Это моя комната, тихо сказал я, ни к кому не обращаясь. Мне странно было видеть её на видеокассете, но здесь всё было не так. То место, откуда я был родом, не изменилось. И не всё в моей жизни оказалось стёрто. Выходя, я тщательно закрыл за собой дверь, словно пытаясь сохранить что-то внутри. Женщина ждала внизу, прислонившись к кухонному столу. Спасибо, сказал я. Вы были очень добры. Она промолчала, и я быстро окинул взглядом кухню. Технику заменили на более современную, но шкафы были те же, из хорошего прочного дерева. Видимо, новые хозяева не видели никаких причин, чтобы их менять. Дело рук моего отца продолжало жить. Именно тогда я вспомнил тот давний вечер, когда мы вместе ели лазанью, палатиенца, висевшая на ручке духовки, игру в бильярд, которая не кончилась ничем хорошим. Я открыл был рот, но тут же снова его закрыл. Самым странным было ощущение, которое я испытал, покидая дом. Как будто я возвращался в иной мир, где я теперь жил. Я едва не удивился, увидев большой белый автомобиль на другой стороне улицы, в котором продолжал сидеть Бобби, и впервые заметил, что многие автомобили в наше время выглядят словно гигантские жуки. Попрощавшись с женщиной, я пошёл по дорожке, не торопясь обычным шагом. Когда я открыл дверцу машины, дом снова стоял позади меня, запертый на все засовы. Бобби сидел и читал договор на прокат автомобиля. «Господи, насколько же это все утомительно!» — сказал он. «На самом деле, им бы следовало нанять какого-нибудь писателя, чтобы хоть немного оживил текст». «Нехороший ты человек», — сказал я. «Но все равно спасибо». Он сунул пачку листов обратно в бардачок машины. «Ну что ж, полагаю, в Хантерс-Рокки мы дела закончили». «Нет, я так не думаю». «Что еще?» Как насчёт того, что они уже при нашем рождении знали, что поступит именно так, как поступили? Может быть, ну не знаю, может быть, они думали, что смогут прокормить только одного ребёнка или ещё что-нибудь. Боби с сомнением посмотрел на меня. Да, согласился я. Но в любом случае, допустим, они предполагали, что избавится от одного из нас. Но они также понимали, что однажды умрут, и что я могу заняться тем, чем занимаюсь сейчас. Я мог вернуться домой, начать интересоваться их прошлым, и точно так же мог выяснить в больнице, что было одним из двоих. И поэтому они сделали так, что ты родился где-то в другом месте. Ну, в этом случае твои поиски привели бы тебя к лишь к небольшой загадке, в какой именно больнице ты появился на свет, и ты так и не узнал бы, что у тебя был близнец, которого они бросили. Именно так мне и кажется. Но как получилось, что контора не обнаружила никаких проблем в твоей биографии, когда ты поступал к ним на службу? Ну, в то время я был для них весьма полезен. Возможно, ради собственной выгоды они сэкономили на проверке. А потом, когда я уже был одним из их команды, кого это волновало? Боби задумался. Да, пусть, но всё равно странно. Твои родители пошли на всё, чтобы скрыть следы. Но в таком случае зачем им было оставлять документальное свидетельство того, что они совершили? Ну, может быть, недавно случилось нечто такое, что заставило их передумать и сделать так, чтобы я обо всем узнал? Сообразив, что женщина может наблюдать за нами из окна, я завел двигатель и тронулся с места. Мне кажется, что, возможно, мы ищем не там, где нужно. Видеозапись состоит из трех фрагментов. В первом показано место, которое я сумел найти, Холс. Последний рассказывает о событиях, о которых я не знал. Ну, средний фрагмент состоит из двух сцен: одна в доме, который я только что посетил, благодаря тебе и ничего особенного не нашёл, другая в баре. Мне он незнаком или не похож ни на один из тех, где я когда-либо бывал. И что? Мы остановились на перекрёстке Доверься мне, сказал я, сворачивая налево. Поворот должен был в конечном счёте привести нас, если предполагать, что ничего не изменилось, к бару, в котором мне приходилось бывать не один раз.